Глава девятнадцатая. Семь лет назад. Тысяча сорок третий год. «Я считаю, ты поступил правильно!» Старческий рот сжал самокрутку. Губы дедушки Мио напоминали обветренные дольки лимона. Спелые фрукты, разгружаемые моряками, сверкали желтизной в деревянных ящиках. А чайки неспешно парили в небе, перекрикивая шум моря. «Я совсем запутался!» Беф прохаживался по песчаному берегу босиком, пока его спутник задумчиво дымил, временами сухо сплевывая попавшие в рот травинки табака. «Года слишком любит деньги!» «Без них не прожить!» Бэф погрузил пальцы в песок. «Да!» «Кохчи — это один из трех главных торговых портов Рилгана. Сюда стекались корабли со всего мира. Каких только людей здесь не было!» Купцы, разодетые аристократы с шлейфом и слуг, стражники, боевые маги, грузчики-голюди и огромные фатачи, гордые летающие разведчики-чевины с промысловых кораблей, торговцы уличной едой, зазывающие моряков красавицы, ворчащие старые бабки, сбивающие цены в надежде сэкономить, снующие туда-сюда детвора и лениво зевающие гурмисы. Года решил остаться здесь на какое-то время. Он еще не нашел подходящее судно, что вывезет их с материка. Бефальт видел, как тот беседует с капитаном корабля, громко выторговывая цену за вес поклажи. Такими темпами они надолго застрянут здесь. Беф в первый раз видел море так близко. Чтобы сюда добраться, им пришлось обходить зубастую гряду гор. Она была видна даже отсюда, как будто пыталась укусить горизонт. «Не могу попрошайничать, и воровать тоже противно!» «Дела. И как быть?» Дед Мио стряхнул пепел в песок и почесал щетинистую щеку. «Не знаю». Бефальд подбросил комья мокрого песка ногой. Подумав немного, Мио продолжил. «Твоя мать никогда не воровала». «Вот оно как». Беф никогда ее не видел. Кажется, Мио понял, о чем он думает. «Я не говорю, что она поступила правильно, оставив тебя». «Тогда почему?» Большое количество пепла отломилось от самокрутки и соскользнуло в песок. «Кто его знает?» «Прости, старика! Скажу только, что года тот еще тип! Не верь года!» Дед откашлялся и в последний раз сплюнул. «Пойдем перекусим!» Мио провел ладонью по голове мальчика. Короткие толстые волосы заскользили, как щетка. «Ну и чудные у тебя волосы!» Засмеялся Мио лающим смехом. «Все, не могу привыкнуть!» Беф семенил следом, в животе немного урчало. Они нашли небольшую харчевню. Аромат жареных овощей и мяса сам притянул Мио и Бефа в это место. «Сегодня я угощаю! Кушай!» Второй раз повторять не пришлось. Бэф быстро уминал рагу с небольшими кусочками мяса, заедая еще теплой хрустящей булочкой. Крошки он не выбрасывал, смахнул в пустую тарелку и мякишем вытер края, впитывая остатки. Дед уже пригубил пенного пивка и с линцой посматривал на местную публику. «Вкусно? Ага». Холодный компот из кишимицы утолил жажду и хорошо завершил трапезу. Беф сытно икнул. Нечасто ему перепадало столько еды. Наверное, Мио получил сегодня выплату. Бэф тоже будет трудиться и зарабатывать свои деньги. Он представил, как покупает старику самые дорогие сигареты в подарок. За то, что Мио всегда помогал ему. Как он в новой одежде проходит мимо этой дуры Ванды. Увидеть бы ее красное от зависти лицо. А братья Фолка примут его в свою компанию. Бэф видел, как угощает их в таверне с самыми дорогими напитками – и как Года одобрительно щелкает пальцами и кивает. «Ты добился успеха, мой мальчик. Я горжусь тобой. Вот увидите, я заработаю кучу денег. Нет, стану самым богатым человеком в Рилгане». Утром Года подозвал Бефа к себе и провел долгий разговор о полезности каждого члена цирка. Сегодня в его задачу входило добыть пять тека, «Хоть на куски разорваться, но принести деньги». «Иначе он останется без еды». Бефальт лишь кивнул и вышел из вагончика приемного отца. Не лучшее начало дня. На выходе он столкнулся с Мию. Старик подул в папиросу, прикусил зубами и поджег с руки небольшим огоньком. Они уже виделись, поэтому Беф лишь кивнул деду, а тот, дымя вонючим табаком, тоже зашел в гости к директору цирка. В голову ничего не приходило, и Беф решил просто отправиться на рынок. Уныло бросая взгляды на сменяющие друг друга палатки с товарами, он представлял, как хорошо сейчас, наверное, братьям Фолка. «Думать нужно только о выступлениях и еды сколько хочешь». Беф пнул ногой подвернувшийся камушек. «Но ведь остальные сейчас тоже выполняют норму. Чем он лучше, чтобы просто сидеть и ничего не делать?» Со скуки Беф стал смотреть, что сколько стоит. Считать его научил Мио. Часто бывало, что ему давали мелкие поручения, в основном купить еды или напитков. Благодаря таким походам и ему доставалось немного. У него было какое-то чутье на поиск товаров подешевле, а еще ему нравилось торговаться с лавочниками. Деньги ему, конечно, нужны были, но в такие моменты все вытеснял азарт. Это была игра, его маленькая стихия, где он себя чувствовал всесильным. Не всегда получалось. Бывало, Беф надоедал раздраженному продавцу с раскрасневшейся рожей. Орущие три подбородка, слюни, разлетающиеся во все стороны и неприятный запах лука изо рта. Вот что Беф получал прямо перед своим лицом. В таких случаях он дразнил грубияна еще больше и убегал. А нечего тут. Сэкономленные деньги он тратил на какую-нибудь сладость или безделицу. Их было слишком мало, чтобы пытаться копить. А если бы кто-то заметил его накопление, то все равно бы отобрали, так что лучше он сразу что-то купит». Беф остановился на одном из перекрестков. Сзади и спереди толкался людской поток. Сжав кулаки, Бэф вздохнул и, отойдя к прохладной стене одного из домов, просяще протянул руку. Голову он был не в силах поднять. «Щеки так жгло! Пять тека, пожалуйста! Ему нужно лишь пять тека!» Шло время, но карманы оставались пусты. «Может, надо что-то сказать?» Он пытался вспомнить, что же говорили в таких случаях оборванцы из бедных районов. «Нет, он не оборванец, просто ситуация такая. Только на сегодня. Потом он точно не будет этим заниматься». «Подайте!» «Это робкое подайте!» Услышав свой голос со стороны, Беф разозлился. «Да пошло оно все!» Удар ногой по пустому деревянному ящику. «Да пошло оно!» — в сердцах прорычал Бэф и сорвался с места. «Эй, ты что делаешь?» «И ты тоже пошел, жердяй!» Бев бежал все дальше отсюда, от своего позора, от беспомощности и стыда. Бежал, пока не устали ноги и не сбилось дыхание. Отдышавшись, он справился со своими мыслями, и с гордостью осознал, что он не пал в такую низость. Но что ему теперь делать? Как достать такие заветные пять текка? Так вышло, что он оказался в порту. Величественные мачты кораблей протыкали небо, держа на себе канатную паутину снастей. Какой-то чиновник стоял с книжечкой и принимал груз, пересчитывая ящики. На плечах красивой вышивкой кричала эмблема королевства — раздвоенный вулкан. «Туда лучше не ходить, а то еще стражу позовет и объясняй потом года, что он не виноват. Спасибо, проходили уже такое». Беф прогуливался вдоль полосы порта. Коротышка прокатил мимо бочку. Весь груз относили на склады. «Может, украсть что-нибудь? Грузчиком его никто не возьмет, маловат еще». Его раздумья прервала громкая ругань. Купец кричал на капитана небольшого корабля. «И что мне теперь делать с этой тухлятиной? Мы вас ждали еще на прошлой неделе!» Корабль отнесло бурей! Океан!» «Да кого это волнует? Ты понимаешь, какие это убытки?» Покрытый оспинами нахмуренный квадрат лица моряка молча сносил упреки. Два толстых пальца сжимали давно забытую дымящуюся папиросину. Капитан вспомнил о ней лишь когда та стала обжигать руку. Раздраженно махнул, и та полетела в воду. «Из своего кармана, слышишь? всё мне оплатишь! Кто владелец судна?» Крейс фонд. «Как вы вообще попали к ним капитанам? Такая уважаемая семья!» «Послушайте!» «Нет, ты меня послушай!» Кажется, купец пытался взять себя в руки. «Ладно, давайте забудем и придем к соглашению!» Моряк скрестил руки и мрачно кивнул. «Сегодня у моей дочки день рождения, и вам очень повезло, что я в хорошем настроении». Беф остановился неподалеку, ковыряясь в носу и на уши. «Мои поздравления!» — осипшим голосом бросил капитан. «Благодарю. Так вот, половину издержек вы покроете из своего кармана». «Но я не...» «Никаких возражений! Половину вы вернете, и следующие два рейса мне нужно будет обстряпать одно дельце». Тут купец сказал немного тише. «И вы мне поможете с ним, идет?» Толстые пальцы моряка почесали полулысый затылок. «Это лучше, чем потерять все!» а, хорошо!» Выпалил в сердцах капитан. Они обменялись рукопожатиями, и купец быстро ретировался, оставив низкорослого собеседника с тяжелыми думами. Достав новую папиросу, Тот присел на столбик для швартовки и задумчиво пускал дым. Подбежал молодой матрос и поинтересовался. «Капитан, так что делать с грузом? Выкинуть?» «Я думаю, яйц не видишь. Скройся!» «Есть!» Ноги затопали обратно на корабль. «Стой!» Капитан как будто что-то считал в уме. «Можешь сказать команде, на сегодня свободны! Что с этим дерьмом делать, разберемся завтра!» Компания матросов радостно удалилась с корабля, предвкушая хороший день. Кажется, Беф раскопал козявок на целый кулек. Ему в голову пришла мысль, и он как бы невзначай подошел к взрослому. «Здравствуйте! Что тебе, малой? Денег не дам! А я не попрошайка!» Вспылил Беф, но сдержался от дальнейшей тирады. «Его задача сейчас не разозлить капитана, а расположить к себе». «Ха!» — сплюнул капитан. «Так что надо? Какой груз у вас испортился?» «А тебе-то что? Зачем подслушал?» «Как же он раздражает своими вопросами! Он же помочь хочет!» «Впрочем, без разницы. Имперские персики!» «Можно взглянуть?» Беф смотрел в немного сомневающееся лицо и тут же проскулил. «Пожалуйста!» «Пошли!» Безразлично пожал плечами капитан. «Маленький инспектор». Они спустились в трюм. Машкара роилась над ящиками. Забродевший запах тут же ударил в нос. Некоторые были наполовину подгнившие, другие совсем превратились в месиво. «Угощайся! Все равно сбросим завтра в море!» Беф попробовал на вкус. «Вполне ничего. Вид, конечно, ужасный. Капитан... Кляйн!» Бефальт, можно, Беф? Я могу набрать с собой немного. Кажется, их можно продать. Смеешься? Да кому они нужны? Намечается что-то интересное. бэф ухмыльнулся. Покупатели на мне, продаем за полцены. С каждого фалера моя доля одна септа. Пять тека, сынок, не больше. Семь тека. Пять. Шесть тека, если насобираем сумму вашего долга до того, как пропадут персики. «Идиот!» Бэф важно пожал руку капитану. Выклинчив попут на сумку, он поместил в нее фрукты и отправился в прибрежный город, но не на рынок. Он часто думал, что цены на товары для некоторых людей могли быть слишком высокими. Его покупатель жил в бедных районах. Добравшись до трущоб, Беф постучал в расцарапанную дверь. Ему открыла толстая женщина с ребенком на руках. о тебе?» Раздраженным голосом задала вопрос. «Добрый день! Какой чудесный мальчик! Я продаю персики за полцены. Они немного помятые, но очень вкусные. Не желаете попробовать?» Женщина подозрительно взяла фрукты и слегка откусила. Оставшись довольной, она скормила остатки малышу. «Неплохо! Сколько у тебя там?» Бефальт снял сумку с плеч и показал содержимое. «Возьму все!» Беф стояла ошарашенный. То? Э -э я... сейчас, подожди!» Она закрыла дверь и вернулась с ведерком и деньгами. Беф возвращался в порт, ничего не понимая. «Он продал все!» Эта мысль медленно проникала в голову, и с каждой секунды лицо все больше и больше расплывалось в хищной улыбке, а ноги перешли на бег. Кляйн копался в снастях, когда запыхавшийся Беф вывалил ему в руки деньги и попросил следующую партию персиков. Глядя на деньги, потом на мальчишку и снова на деньги, капитан позволил ему загрузиться снова. Скоро вернусь! Только никуда не уходите!» Оказалось, что не сильно обеспеченным людям нравится его внимание. Он старался вести себя вежливо и приветливо, даже когда с порога начинали бронить. К вечеру Бэф сильно устал. Капитан все так же сидел у себя в каюте, и Беф валился к нему с выручкой. «Устал?» «Ага». «Держи». Ему кинули кусок хлеба и сушеной рыбы. «Спасибо». Зубы вгрызались в красноватые мышцы таранки. «Вкусно?» Сегодня он хорошо поработал. Его заработок составил три септы. Это значит, что он принес Кляйну шесть фалеров, в одном фалере 10 септ, в одном септе 10 тека. Как же хорошо, что Мио научил его считать! Точно! Он пойдет и купит ему дорогие сигареты за это! Табачная лавка работает допоздна! Он договорился с капитаном, что придет завтра утром. Тот разрешил ему взять с собой персиков. Угостишь родных! Они должны знать, что у сына работает соображалка! До завтра! Довольный Бэф, не спеша побрел с сумкой на перевес. Он купил деревянный ящичек с сигаретами за полторы септы. Ничего, заработает еще. Пустяки. Взяв подмышку курева, он направился к цирковому лагерю. «Мио на месте не было. Ладно, завтра отдаст. Спрятав коробку в палатке, где он спал, Бэф поспешил к вагончику года. Там собрался народ и чего-то ждал а если точнее, слушал крики их руководителя, приглушенно раздававшиеся наружу. «Что там происходит?» «Мэр не разрешил выступление! Деньги чуть-чуть!» — ответил случайно рабочий. «Ясно». Бефальд незаметно пробрался поближе и юркнул внутрь вагончика. Повышенные тона прекратились. Он робко постучался. Дверь открыл Рональд, администратор и правая рука директора. Последний сидел в кресле, театрально откинувшись назад, и прижимал тыльной стороной ладони глаза. «Кто там? Мы чего тебе?» Не отрываясь от столь важного дела, спросил усталый голос. «Это Беф, я принес пять Тека». «Хм...» Года приоткрыл один глаз, чтобы снова его закрыть. «Положи на стол и свободен. Скоро мы все сдохнем тут с голоду». Бефальд послушно положил деньги и, сняв сумку, немного помялся и ответил. «Вот, Года, здесь немного, но это можно есть». Администратор взял сумку и продемонстрировал содержимое своему начальнику. Тот нагнулся посмотреть. Вынул один персик, понюхал, надкусил. «Где ты их взял? И как ты достал пять тека?» Даю, угадаю». Года расплылся в улыбке. «Голод победил принципы?» «Принц... что?» «Неважно. Откуда это?» «Ах, да!» Бифальт всплеснулся и рассказал историю с капитаном Кляйном. Как он ему помог, как продавал имперские персики, о его работе и про пять тека за каждый фалер. «Так, погоди...» Сощурившись, перебил года. «И сколько фалеров ты принес этому... как его...» «Кляйну! Сегодня шесть, но мы договорились и на завтра. Ждите еще пять тека!» Гордо выпалил Бэф. Года и Рональд зачем-то переглянулись. «Остальные двадцать пять тека где?» Беф, непонимающе смотрел в лицо приемного отца. «Как я...» Бифальт, мой мальчик...» Директор, как кошка, скользнул к ребенку мимо стола и положил руку на плечо. «Сейчас трудные времена, и каждый ТЭКО очень важен». «Но я заработал свою часть. Лишнее мое!» Директор щелкнул пару раз пальцами и, собравшись с мыслями, продолжил. «Тогда не мог бы ты одолжить нам эти 25 ТЭКО. А когда мы дадим первое выступление за морем, то отдадим тебе, скажем...» Он немного задумался. «26 ТЭКО. Ты как бы отдашь их на хранение». Предложение было заманчивым, но у Бефальта оставалась только одна септа, о чем он и сказал. «А где же остальные?» — разочарованно протянул директор. «Я их потратил на еду». Не зная, зачем, соврал Беф. «Какая жалость. Но и десять так-то тоже сойдут. Отдадим потом одиннадцать». Года вернулся за стол и положил подбородок на скрещенные пальцы. «Ладно, сегодня ты молодец. Уже поздно, иди спать. Рон, останься еще немножко». Беф вышел на свежий воздух. «Он молодец!»